Глава шестьдесят восьмая. Тем же вечером я достаю свою летательную модель и раскладываю крылья на кухонном столе. На следующий день у нас урок рисования, и миссис Дайвер хочет, чтобы мы показали готовые проекты. Я думаю об этом с ужасом. Я ничего не сделала за последние дни, и весь класс будет только снова надо мной смеяться. Это будет ужасно. Но мама предложила помочь мне почистить перья, и я согласилась. Она достаёт чистящее средство из-под раковины и пятновыводитель из шкафа в прачечной. Я насыпаю порошки в две миски и развожу водой. Мы окунаем губки в растворы, а потом принимаемся аккуратно мыть крылья. Грязь счищается легко, вода вскоре становится коричневой. В конце концов мы избавляемся от всех пятен, и крылья из серо-бурых снова становятся белоснежными. Потом мама берёт нитку с иголкой и зашивает те места, откуда выпали перья. Я надеваю на себя сбрую. Мама вскрикивает, когда я расправляю крылья за спиной. «Потрясающе!» — восклицает она. Я шевелю пальцами и поворачиваю руки, чтобы привести в движение отдельные перья. Но некоторые повреждены и не шевелятся. «Повернись!» — просит мама. Я пытаюсь повернуться. Но одно крыло цепляется за шкаф для посуды, другим я смахиваю лампу со стола. Мама поднимает её, а потом помогает мне сложить крылья. «Не волнуйся по поводу завтра», — успокаивает она меня. «Просто покажи, что у тебя есть, как работают отдельные проволочки, и объясни, как ты всё это сделала. Они должны это оценить. А если не оценят, значит, они просто дураки». Я удивленно моргаю. Дураки? Да. Мама помогает мне расстегнуть застёжки на груди. Мне кажется, то, что ты сделала, просто гениально. Папа тоже так думает. И, судя по всему, она шутливо тычет меня пальцем в бок. Горит такого же мнения. Я краснею, и она это видит. Ну и раз нам всем так нравится твоя работа, заключает мама, о чём ещё тут можно волноваться?